Глава девятнадцатая. Нет, я правда не понимаю, что на меня нашло. Я обычно не такая плакса. Если честно, я вообще не помню, когда в последний раз плакала. Я изо всех сил пыталась оправдаться перед Элайной, пока она вела меня куда-то, по длинному темному коридору с редкими пятнами света от факелов, торчащих по стенам. Мне было ужасно стыдно за то, что я залила слезами её чудесную шаль и помяла прическу. Что она теперь обо мне подумает? Но, кажется, хозяйка чёрного камня не торопилась меня осуждать. Вместо этого она посмотрела искоса и загадочно улыбнулась. «Тебе просто нужно немного отдохнуть. Не сомневаюсь, когда-нибудь ты мне много чего расскажешь, но на сегодня хватит разговоров. И «Я абсолютно точно знаю, что поможет тебе успокоиться». Она распахнула передо мной дверь и пропустила вперёд. Я обомлела. Это оказалась здоровенная комната, уставленная мебелью из белого дерева с золотыми завитушками. Подушки и покрывала на широкой постели были розовые. Розовыми оказались и занавеси на окнах. Зеркало, комод, пузатый шкаф — Всего слишком много, и все ужасно большое и яркое. Я к такому не привыкла. Подавляет. Ко всему прочему, закрадывались подозрения, чья это была когда-то комната, и подозрения эти хорошего настроения не добавляли. Но Элайна так лучилась энтузиазмом, что я не решилась ей все это сказать. К тому же была ужасно тронута ее заботой. «Я подумала, что тебе нужно выспаться в отличной постели. Но прежде всего... О, у меня потрясающий сюрприз. Ты оценишь? Вода не должна была слишком остыть. Я просила погорячее». Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что такое вижу перед собой. В небольшой смежной комнате, двери в которую распахнула Элайна, Стояла здоровенная медная продолговатая посудина на ножках. Она была наполнена водой, от которой исходил приятный аромат хвои. А потом до меня дошло, и я поняла, что краснею. «Нет, вы не подумайте, леди, я не грязнуля. У меня в лесу, конечно, не было такого великолепия, но зато меня тетя обучала специальным очищающим заклинанием. Элайна прервала поток моих извинений и просто подтолкнула к ванне. Я уговорила ее оставить меня одну и уверила, что разберусь сама. Мне очень не хотелось, чтобы она увидела, как после купания я буду снова влезать в свое белое платье вместо тех красивых нарядов, которые без сомнения висели в шкафу и которыми мне радушно предложили пользоваться. «На платье ведьмы...» Особая магия, которая заставляет его всегда быть чистым и белоснежным. Удобно, конечно, но кто бы знал, как оно мне до смерти надоело. А все из-за этого дурацкого проклятия, неведомо когда и неведомо кем наложенного на ведьм, из-за которого с самого рождения любая одежда, которую не наденет ведьма, обращается сначала в белую рубашонку, а потом и в белое платье, когда девочка подрастает. Я могу взять любой чудесный наряд из этого шкафа. Он все равно превратится в белое. Жалко. Я с наслаждением искупалась. Едва не заснула прямо в горячей воде. Непередаваемое наслаждение. Пожалуй, даже больше, чем шоколад. Хотя нет, шоколад лучше. Не знаю, не могу решить. По счастью, успела я высушить волосы и одеться к моменту, когда в дверь осторожно постучали. Метнулась открывать, и робко застыла на пороге, не представляя, как себя теперь с ними вести и что говорить. У Родерика было усталое, но довольное лицо. Эбби, всё получилось. Люпен от страху выдал всё, что мы хотели услышать, и даже чего не хотели тоже. Грязных тайн хватит на то, чтобы восстановить против Готфрида ещё парочку младших родов. На рассвете выступаем. Родичи приведут своих данников через портал. Откроем во дворе побольше. Гэвин остался и обещал помочь. Прости за то, что этот балбес тебе наговорил. Он неплохой парень. Просто ветер в голове. «На рассвете», — проговорила я убитым голосом. Он вздохнул. Да, когда подтянутся все войска, и эта бесконечная ночь наконец закончится. Нельзя откладывать. Готфрид без сомнения пронюхает, что к чему, как только хватится градоначальника, и оттает Элдрин. «Как ты помнишь, мы с тобой оставили после себя в казематах ледяную статую». «Нет, Эбби. Следует непременно использовать эффект неожиданности и напасть первыми». Родерик замолчал, очевидно глубоко задумавшись, и мыслями уже в завтрашнем утре. «А я не знала, как спросить о том, всерьёз ли было то, что он сказал, там, в зале, перед всей своей семьёй. Обо мне. Он устало потёр переносицу. «Пожалуй, хотя бы часика три поспать необходимо. И я зашёл убедиться, что тебе удобно и ничего не нужно». И я покачала головой. «Нет, всё замечательно. Такая чудесная комната, твоя мама была так добра». Он посмотрел на меня внимательно. «Хм, Эбби, я, конечно, решил оставить службу, но, поверь, инквизиторский инстинкт ты не вытравишь. Я же вижу, что ты мне врёшь. Тебе здесь не нравится». Я скисла. «Не то чтобы...» «Эбби, ну хорошо, хорошо. Просто это же ерунда. Я не привыкла к таким большим спальням». И к таким большим кроватям. Чувствую себя, как зверек, которого вытащили из норы на свет. Так, ладно. Я понял. Моей неправильной ведьме просто нужна неправильная комната. Идем. Родерик схватил меня за руку и потащил обратно в коридор. Я давила улыбку и старалась приноровиться к его быстрому шагу. Лестница, поворот, снова лестница. Стрельчатое окно с низким подоконником, за которым тихо плывут серые облака по чёрному ночному небу, а напротив — низкая дверца с кованными петлями. Родерик толкнул дверь, зажёг шар магического голубого света на ладони и отпустил его к потолку. «Обычно магии не освещаем, чтобы зря не расходовать силу, но для тебя сегодня — исключение. Смотри». Здесь тебе спать будет уютно. Я едва не вскрикнула от восторга. Комната была маленькая, очень маленькая. Там всего-то был справа один диванчик в ширину всего помещения. Напротив двери висел тканный гобелен с изображением какого-то странного зверя, а по левой стене... По левой стене от пола до потолка был огромный книжный шкаф. Столько книг я никогда не видела. Так, судя по тому, как глаза заблестели, я угадал. «Нравится?» «Да я в этой комнате готова всю жизнь прожить!» Просияла я, уже предвкушая знакомство с сокровищами этого шкафа. Собственно, в лесу одно из моих любимых занятий было бесконечно перечитывать одни и те же потрёпанные томики короткой тётиной книжной полки. «Это не комната, а небольшая читальня». Стаскивал сюда подростком любимые книги и зачитывался иногда до утра. Вот матушка и приказала поставить диван помягче. Но никаких всю жизнь. Когда вернусь, станем тебя приучать к нормальной кровати. Прозвучало это многозначительно. Чтобы скрыть смущение, я перевела разговор. Да и честно говоря... Хотелось хоть ненадолго задержать рядом свое снеглазое счастье. Пусть бы эта новогодняя ночь никогда не заканчивалась. В который раз за ночь я прошу об этом небеса. Уже сбилась со счету. «А что это такое нагобеление «Никак не разберу». Родерик неожиданно рассмеялся. «Слон, Эбби! Я же обещал, что когда-нибудь тебе расскажу, что это за зверь». Я вспомнила и улыбнулась тоже. Уселась на диван, попружинила, и правда мягкий. Спасибо. Здесь так здорово. Подняла глаза и потерялась в обволакивающем синем бархате. Родерик смотрел на меня как-то по-другому сейчас. И мне нестерпимо захотелось разгадать, что за тайна прячется в этом взгляде. Он глубоко вдохнул, Выдохнул, перестал прислоняться плечом к дверному проему. «Так, эби, а теперь, пожалуй, спать. Сладких снов. Не вставай провожать меня утром. Лучше встретишь, когда вернусь с победой. Терпеть не могу прощаний». Я разочарованно закусила губу. «Да, и чуть не забыл. Это тебе. Захватил по пути» и он положил на книжную полку прямоугольник в золотистой фольге, от которого поплыл тонкий аромат шоколада с апельсинами. Хлопнула дверь. Я вскочила, схватила шоколад и вгрызлась в него в досаде. Кусала большими кусками, почти не ощущая вкуса. Нет, все-таки что-то темно-ведьминское во мне определенно есть. Захотелось убить синеглазого гада. Ну как можно было так просто уйти? Доев шоколад, я плюхнула животом на диван. Поворочилась, радуясь его мягкости. Потом еще долго лежала и пялилась в потолок. Мысли кружились в круговерте, которая никак не желала останавливаться. В конце концов я поняла, что уснуть никакой возможности нет. Даже в такой замечательной комнате и после такой замечательной плитки шоколада. Нет, после нее стало только хуже как он кормил меня шоколадом и наш безумный поцелуй со вкусом новогодней сладости на губах. Это воспоминание окончательно вывело меня из себя, и я вскочила. Понятия не имею, как найду комнату своего инквизитора в такой огромной крепости. Ведьмовское чутье поможет. По запаху шоколада, в конце концов. Приподняла одной рукой подол длинного платья, на цыпочках подкралась и осторожно распахнула скрипучую дверь. «Ой!» Родерик Алантер, собственной высокородной персоной, торчал в коридоре, небрежно опершись локтями на подоконник и смотрел в постепенно светлеющее небо. Услышав меня, медленно выпрямился и обернулся. На нем вместо черной инквизиторской куртки была синяя сорочка со шнуровкой на груди, удивительно подходившая по цвету глазам. серебряная вышивка внизу Наверняка мамиными руками. Ужасно непривычно было видеть его в чём-то, кроме чёрного. Как будто другой человек. Хотя нет, всё тот же. Самый любимый на свете.